Привет, Курвус! Привет, Ляпсус! разглядев в приемном покое старых знакомцев, Артем отказался от обычного для госпиталя приглушенного тона и выразил свою радость громким воплем. Сколько лет? Ты опять на посту, осведомился Кортас, пожимая эрлицу руку. Он опять проигрался, сдал врача брат Курвус, и поэтому Ляпсус через десять минут пойдет на вторые сутки, а я отсыпаться. У тебя длинный язык, кисло заметил врач. «Не длиннее, чем у тебя!» — толстяк так и не простил напарнику испорченный завтрак. «Это ж надо было придумать! Паштет из печени Люда!» «Вы готовите зеленых?» «И ты туда же!» «Не волнуйся, Курбус. в кодексе ничего не сказано о каннибализме». В свое время великие дома попытались ввести в действие запрещающую каннибализм 124-ю поправку к кодексу, однако были вынуждены отменить ее. Подкупленные масанами шасы развернули мощное движение ⁇ Скажи 124 ⁇ нет ⁇ и потребовали дать четкий ответ на ряд спорных вопросов. ⁇ Является ли каннибализмом поедание представителей иной расы? ⁇ А в ходе ритуальной церемонии ⁇ а если поедаемый был мертв к началу процедуры? И, наконец, кто будет определять уровень разумности поедаемого? ⁇ Предпоследний вопрос особенно взволновал Осов, которые даже направили в Темный двор петицию в 96 куплетов. В результате Нафь отозвала свою подпись, поставив тем самым на поправке крест. «Так что твое маленькое увлечение останется безнаказанным?» Мужчины рассмеялись. «Зачем пожаловали?» — поинтересовался Ляпсус. «Да есть одно дельце». Успевший оглядеться, Кортес выразительно указал глазами на сидящего в углу чуда. «Во что, оккупировали?» «Типа того», — недовольно пробурчал врач. «Слышал А вчерашней драки? «Это я пожертвовал дырку жизни». «Хм... Ты спас ребят, Кортус. Спасли их вы», — скромно отозвался наемник. «Я всего лишь доставил парней в госпиталь». «Тихо!» Ляпсус неприязненно посмотрел на подошедшего чуда. «Что, скучно стало?» «Однако рыцарь не обратил на врача никакого внимания, зачем вы приехали». Я ощупал наемников недружелюбным взглядом. «Лечиться!» — мило улыбнулся Артем, подразумевая «не твое дело». Но чуть не отставал. От чего? От последствий вчерашнего, — вклинился в разговор Ляпсус. Неужели опытный боевой маг не способен увидеть, что ребята с большого Будуна И подтолкнул наемников к смотровой. «Пошли, попробуем помочь вашему горю». «К тому же я простудился», — добавил Кортус. «Мне кажется, ты врешь», — рявкнул Чуд. «Простудился, простудился», — отрезал Ляпсус. «Откуда у простых челов сложные болезни?»